«Гита, ты сходила за тем, что я просила?» «Да, Эсме. Тащи сюда. А ты, Джейсон, поддерживай огонь в горне». «Но если я подкую его железом...» «А я что-нибудь говорила о железе?» Рок выбил камень из стены в каком-то футе от головы Джейсона. Кузнец, наконец, сдался. «Но тебе придется держать его», — предупредил он. «Обычно жеребцов держит двое дюжих мужиков, да еще мальчишка на шее висит. А вот как быть с единорогом?» «Он будет делать то, что я скажу», — пообещала матушка. «Он не посмеет мне перечить». «Эта зверюга убила старика Скряба», — напомнила нянюшка Як. «Если она под молотом у Джейсона помрет, я плакать не буду». «Стыдись, старуха», — упрекнула матушка. Это ведь животное, а животные на убийство не способны. Только высшие расы могут его совершить. Это и отличает нас от животных. Давай мешок. Она провела яростно сопротивляющегося единорога через двойные двери, которые двое горожан тут же поспешили закрыть. Буквально через мгновение копыта пробило внушительную дыру в толстых досках. Прибежал чудак со своим огромным арбалетом на плече. «Мне сказали, в городе снова объявился единорог!» Треснула еще одна доска. «Он там?» — нянюшка кивнула. «Она притащила его сюда из леса». «Но он же дикий!» Нянюшка Як почесала нос. «Ага, но она... в общем, ей нечего бояться. Я имею в виду, когда дело касается дрессировки единорогов». «И ведьмовство здесь абсолютно ни при чем». «Что ты хочешь сказать?» «Я полагала», — несколько насмешливо промолвила нянюшка, «некоторые способы ловли единорогов известны всем. Я деликатно намекаю на то, кому дано их ловить. Эсме всегда бегала быстрее тебя, верно? Она может перегнать любого мужчину». Чудак стоял с широко открытым ртом, — А теперь возьмем меня, — продолжала нянюшка. — Я всегда спотыкаюсь о первый же попавшийся корень. Иногда, правда, его так долго приходится искать. — Ты имеешь в виду, что после того, как я уехал, она никогда... — Не говори ерунды. — Впрочем, все едино. На данном этапе нашей жизни, — махнула рукой нянюшка. — И Если бы ты не объявился... А вдруг нянюшка что-то вспомнила. — Кстати... «Ты Казанунду не видел?» «Привет, мой маленький бутончик!» Раздался веселый, полный надежды голос. Нянюшка даже не стала оборачиваться. «Ты всегда подкрадываешься сзади!» Усмехнулась она. «Этим и знаменит госпожа Як. Внутри кузницы было тихо. Потом раздалось постукивание молота. «Что они там делают?» Спросил чудакули. «Что бы они ни делали, он уже не легается». ответила нянюшка. «Госпожа Яг, а что было в том мешке?» поинтересовался Казанунда. «То, что она просила принести», пожала плечами нянюшка. «Ее старый серебряный чайный сервис Фамильная драгоценность. Я сама видела его всего два раза. Причем второй раз сегодня, когда складывала сервиз в мешок. По-моему, она никогда им не пользовалась. Там еще такой молочник забавный в виде коровы». Кузницы продолжали подходить люди. Толпа заполнила почти всю площадь. Стук молота прекратился. Совсем рядом раздался голос Джейсона. — Мы уже выходим. — Они уже выходят, — перевела всем нянюшка. — Что она сказала? — Сказала, что они уже выходят. — Они уже выходят. Толпа отступила. Распахнулись двери кузницы. Появилась матушка с единорогом. Зверь шел совершенно спокойно. Мышцы перекатывались под его белой шкурой, как лягушки в масле. Копыта звонко стучали и как-то странно блестели. Он послушно дошел с ведьмой до самого центра площади, где она его отпустила, слегка шлепнув по крупу. Единорог тихо заржал и помчался галопом по улице в сторону леса. Матушка-ветровоск проводила его взглядом. За ее спиной бесшумно появилась нянюшка Як. «Серебряные подковы?» — тихо уточнила она. «Они же моментально сотрутся!» «И серебряные гвозди!» «Ничего, они послужат достаточно долго», — сообщила матушка Миру в целом. «И она никогда его не дозовется!»